Она никого не видела. Спрятаться можно было только в трубе. Диана сделала шаг, другой. Несмотря на страх и холод, ее не покидало ощущение восторга. Она как будто плыла по красным волнам таракотового моря. Добравшись до трубы, она медленно обошла ее кругом. Никого. Ни шума, ни даже шороха. В этот момент она заметила прямо перед собой на трубе тень сгруппировавшегося человека. Ей показалось, что убийца снова читает ее мысли, и она вдруг поняла. Он решил убить ее, чтобы заткнуть рот. Тень вытянулась в длинную черную черту, и на Диану обрушилась страшная тяжесть. Она упала но убийца тут же ухватил ее за свитер и приподнял. Сам он стоял на четвереньках, и отвороты меховой шапки усиливали его сходство с диким зверем. Диана понимала, что не сможет сражаться. Усталость и отчаяние вкупе со страхом лишали ее сил, а с дна души поднималось смутное, темное воспоминание. Однажды она уже переживала подобное. Диана разомкнула губы, собираясь то ли застонать, то ли молить о пощаде. Но враг перевернул ее на спину и потащил наверх. Изверг склонился над ней, карикатурно широко разинул рот и медленно, словно священнодействуя, поднес окровавленные пальцы к губам. Внезапно Диана увидела, к чему тянется рука убийцы. Под языком блеснуло лезвие бритвы. Диана резко разогнулась, она не могла так умереть. Черепица у нее под ногами начала осыпаться, и она ощутила безумную надежду. Нужно скатиться по крыше и кинуться в пустоту. Диана согнула ноги в коленях, изо всех сил ударила убийцу ступнями в грудь, откинулась вправо и начала соскальзывать вниз. Она летела все быстрее, чувствуя спиной выступы черепицы. Внизу ее ждали смерть, покой и мрак. Жадная бездна раскрыла ей объятия. Диана чувствовала, что падает, но не упала. Что-то заставило ее уцепиться за перила галереи. Она занозила ногти. Порывы ледяного ветра раскачивали ее тело из стороны в сторону, но руки не желали расставаться с жизнью. Разум Дианы был бессилен. Тело все решило за нее. Мышцы и нервы объединили усилия, чтобы выжить. Неожиданно кто-то схватил ее за запястье. Она задохнулась, подняла глаза и увидела над собой лицо Джованни, все с тем же выражением вечного удивления. Потом он откинулся назад и, тяжело засопев, подтянул ее наверх. Она упала на крышу, как мешок, разбитая, уничтоженная. «Все в порядке?» — спросил Джованни. «Мне холодно», — прошептала она. Он снял свитер и прикрыл ей плечи. Что произошло? Диана съежилась и ничего не ответила. Джованни опустился рядом с ней на колени и произнес, запинаясь. «Монахи! Они обнаружили в одной из комнат мертвого человека!» Диана медленно раскачивалась взад и вперед, зажав ладони в коленях. «Мне холодно», — снова пожаловалась она. «Нужно спускаться», — мягко произнес он. «Сейчас приедет полиция». Диана подняла взгляд и как будто удивилась его присутствию. Она смотрела на мягкое, как у избалованного ребенка, лицо, и видела перед собой нормального человека, живущего в нормальном мире и изумленного происходящим — Джованни, прошептала она, вам придется научиться. научиться чему. Она поняла, что плачет. научиться понимать меня. Глава 54. Заспанные монахи сидели у стены полутемного коридора. Полицейские, может военные, где она не была уверена. Решив провести массовую облаву, перевезли всех обитателей монастыря в одно из административных зданий у Ланбатера. Длинные коридоры насквозь прошивали гигантский бетонный куб. Окна в маленьких пустых комнатках были забиты картоном, полы стояли дыбом, а трещины в стенах напоминали силуэты окаменевших деревьев. Где они и Джованни отнеслись вполне лояльно и даже любезно. Они ждали своей очереди в кабинете дежурного офицера. В помещении было безнадежно холодно, Черная отца же печка не топилась, и по какой-то загадочной причине, очевидно, из-за оврала их оставили одних. На столе лежал чемодан жертвы и ворох одежды, которую полицейские выгребли из шкафа в его номере. Диана бросила взгляд на приоткрытую дверь и подошла взглянуть — «Что вы делаете?» В ледяном сумраке комнаты голос Джованни прозвучал по-колдовски бесплотно. «Сами видите, провожу обыск», — не оборачиваясь, ответила Диана. Она сунула руку в карман пальто из мягкой черной шерсти и обнаружила паспорт в корочках оливкового цвета. По аббревиатуре золотым буквам на обложке Диана определила страну. Документ был выдан в Чешской республике гражданину Гуга Йоххуму. Она сразу опознала человека на фотографии. Несколько часов назад этот старик в темных очках обедал за соседним столиком в монастырской столовой. У него было смуглое морщинистое лицо и пигментные пятна на лбу. Диана могла поручиться, что убитый был одним из членов команды Такамака и направлялся к каменному кругу. Она пошарила в других карманах, но ничего не нашла. «Вы что, совсем обезумели?» — спросил подошедший Джованни. Диана занялась чемоданом. Он оказался незапертым, и она быстро проверила содержимое. Дорогое белье, кашемировые свитера фирменные рубашки. Судя по всему, гуго Йохум был гораздо богаче большинства чешских граждан. Два блока сигарет, две долларов в конверте, книга на немецком с именем Йохума на обложке, выпущенная университетским издательством. — Вы сумасшедшие! — испуганно бормотал Джованни. — Нас сейчас...